Глава 24. Столица Едозубов. Особняк Криогана. Крогги, почтительно поклонившись, просеменил в центр комнаты и на всякий случай отвесил еще один поклон. Он опасливо косился по сторонам, стараясь держаться подальше от грозной охраны. Криаган молча наблюдал, как кроги топчется с ноги на ногу, и на его морде все заметнее проступает страх и отчаяние. Выдержав несколько секунд, доведя кроги до полуобморочного состояния, Криоган фальшиво улыбнулся и приказал накрыть на стол, лучший чай из диких трав и свежий десерт. Он очень любил пирожные, сделанные из красных язычков, хищных растений, которые растут высоко-высоко в горах. Он даже приказал вырастить их в пещере изгоев. Ему нравилось наблюдать, как красные язычки убивают преступников, буквально зализывая насмерть. Крогги громко сглотнул, нервно загибая когтистые пальцы, и отступил на пару шагов. Он пришел сюда в надежде получить хорошую награду, например, денег на год вперед или хотя бы небольшой домик на окраине столицы. Но теперь ему казалось, что его вот-вот прикончит. Вон, как охранники на него недобро пялятся. «Так что ты мне хотел рассказать?» Поинтересовался Криоган, разлив чай по чашкам и протянув одну из них к Рогги. «Слухи, сплетни, новости, которые меня порадуют». «Вряд ли порадуют», — сдавленно пробормотал Крогги и вжал голову в плечи. «Я бы сказал, совсем не порадует». Он поперхнулся от волнения и закашлялся. Переведя дыхание, он протараторил. «Жалкие людишки очень нравятся народу. Невероятно нравятся. Я только и слышу от всех своих родственников. Ах, какие они самоотверженные, какие дружные, как ловко расправляются с монстрами. Никто не болеет за то, чтобы их сожрали чудовища или прирезали изгои. Вчера, вчера ожог людоед был любимым преступником моего деда» дед только за него и переживал говорил что только жок и выживет в пещере изгоев а что сегодня сегодня он только радуется что людишки его скормилищу покрылом Крогги понизил голос наклонился вперед и доверительно проговорил а бигл заявил что людишки обязательно выберутся из пещеры представляете все только об этом и болтают и что же ты сделал вдруг спросил криаган в смысле Крогги ошарашенно распахнул рот. — В прямом. Что ты сделал, когда они говорили эту чушь? Ты пытался их переубедить? Объяснял, как они неправы? Криоган поднял чашку и сделал глоток чая, не отрывая пристального взгляда от Крогги. Что должны делать слуги, когда их господина оскорбляют? Они обязаны его защищать. Так я об этом и спрашиваю. Ты защищал меня? Но они же... «Они же не вас!» — жалко проблеял Крогги. «Меня!» — рявкнул Криаган с грохотом, жахнул чашкой об стол с такой силой, что она треснула, а горячий чай брызнул в лицо Крогги. «Они должны были возненавидеть людишек, с наслаждением смотреть, как их убивают монстры. Тупой мешок с дерьмом ты разве не понимаешь? Вот здесь!» — Криаган постучал по лбу Крогги костяшками. В их пустых коробочках должна была появиться одна простейшая мысль, что людишки — это те же преступники. Брази, каннибалы, убийцы-насильники. Никто не должен был разбираться. Они должны были сидеть перед экранами и радоваться, что я даровал им такое замечательное развлечение. Но ты мне говоришь, что едозубы полюбили людей, что они болеют за них. Ты осознаешь, что это предательство. Предательство? Крогги отрицательно помотал головой. «Нет, нет, я не предатель, мой дедушка тоже не предатель. Просто мы не понимали. Да, мы же не понимали. Мы не понимали вашего великого замысла, но теперь я понимаю и буду вас защищать. Я всем объясню, что людишки — это преступники, что...» «Заткнись!» — тихо произнес Кряга, но прозвучало это неожиданно громко. Крогги даже почудилось, что его оглушил этот вкрадчивый шепот. «На первый раз я тебя прощаю. Надеюсь, ты запомнишь мое милосердие и докажешь свою преданность. Продолжай следить за соседями и своей семьей. Если что-то услышишь, что угодно, что может угрожать моей власти, сразу же беги ко мне. Если еще раз сплохуешь, я брошу тебя к человечкам в пещеру изгоев». «Спасибо, спасибо». От напряжения Кроги рухнул на колени и несколько раз поклонился. Стукнувшись лбом о каменные плиты. К двери он пятился, боясь поворачиваться к охранникам спиной. Когда круги выскользнул в коридор, Криоган мученически вздохнул и закатил глаза. Как сложно работать с болванами. Непредвиденные обстоятельства его, впрочем, тоже не порадовали. Серьезно, он-то рассчитывал, что едозубы отвлекутся от государственного переворота, который он устроил и укрепят неприязнь к людям. По факту же все пошло наперекосяк. От размышлений Криоган отвлек яростный стук в дверь. Однако незваный гость не дождался разрешения войти. Распахнул дверь и громко пыхтя ввалился внутрь. — Ты что творишь? — раздраженно процедил Криоган, уставившись на голову слуг своего особняка. Пожилой едозуб, который обычно дрожал от спокойного тона Криогана, сейчас даже не дернулся. Он был чем-то невероятно взволнован. Однако с минуту или две не мог ничего сказать. Открывал рот, невнятно заикался и замолкал. Криогана так и подмывала бросить его в темницу, но еще сильнее его интересовало. Что же настолько взбудоражило старого слугу? Наконец пожилой зуб, глубоко вздохнул и на одном дыхании выпалил. Новый человек в пещере изгоев. Все думают, что вы поймали четвертого человека, но я слышал, я слышал зубсу судорожно вздохнул и покаянно склонил голову. «Простите, я лезу не в свое дело, я не подслушивал, я просто случайно услышал и подумал, что вам надо знать, что там э, лишний человек». «То есть ты думаешь, что я позволил бы какому-то человечку без моего разрешения проникнуть в наш данши и даже больше в пещеру гаев прорычал Криоган. Ему не пришлось притворяться, что он взбешен. Как только он услышал о наглом вторженце, его заполнила злость. Гнев клокотал в горле. Криоган вскочил, схватил старика и до зуба заворотник и отшвырнул его к двери. «Убирайся! И не показывайся мне на глаза!» Слуга поспешно выбежал из комнаты, и Криаган поторопился к магическому вещателю, по которому последние сутки транслировалось происходящее в пещере изгоев. Камни-следилки без перерыва следили за узниками. Криоган нашел раненых людишек в логове красных язычков. Обессиленные, сдавшиеся его в отчаянии, скоро они погибнут. Однако потом он переключился на локацию с мавками и едва не задохнулся от ненависти. Мальчишка, который заявился к ним в Данш месяц назад, вывел принцессу из комы и вынудил короля заключить с ними мирный договор. Это он. Как он назывался? Ломоносов? Креган рыкнул и помчался к охранному посту на границе расщелины. Как охрана пропустила этого мальчишку, в его голове постепенно складывался новый план. Если с пещеры изгоев не сложилось, тогда он ускорит нападение на человеческий город и покажет Ломоносову, что с ним шутки плохи. С бешеными глазами он подбежал к охранному посту и в ужасе вытаращился на энергетический барьер, полностью покрытый чем-то черным и шевелящимся. Ракшасы. Криаган отшатнулся и активировал магические доспехи, но Ракшасы его проигнорировали. Убедившись, что они не собираются нападать, он повернулся к охранникам. Те спокойно сидели кружком и резались в карты. Чуть в стороне от них валялся без сознания командира охраны. У него была отрублена рука. Он был одним из самых преданных слуг Криагана. Охранники продолжили играть, как ни в чем не бывало. «Почему вы ничего не делаете?» – прошипел Криоган. «Расчистите барьер, отнесите командира в больницу». «Мы следим, чтобы Ракшасы не напали на город, на командиру». Охранники покосились на своего начальника, истекающего кровью. «Ну, ему кажется, уже ничем не помочь». «Это бунт?» – тихо-тихо спросил Криоган, опасно прищурившись. «Не больше, чем тот, который устроили вы», – пробормотал кто-то. Криоган обвел охранника взглядом, но вычислить наглеца не смог. Он не понимал, что пошло не так. Ведь у него так легко и просто получилось свергнуть короля, его поддержало множество едозубов. И что в итоге? Буквально через неделю все разваливается на мелкие кусочки. Обыкновенные стражненькие уже не признают его авторитет. «Будь ты проклят, Ломоносов!» — Как же не вовремя ты сюда приперся!